Глава двадцать Тот самый день. «Иногда стоит отказаться от того, что ты так остро желаешь, для того, чтобы после пришло больше». Слова автора. Юля Агнес. Перед дверью в свой кабинет я остановилась. Прислушалась, но ни единого звука или шороха на той стороне не услышала. Выдохнула и толкнула деревянное полотно. Рейган стоял возле окна, но тут же обернулся, когда я вошла в свой кабинет. «Агнес». Мужчина тут же ринулся ко мне. «Я должен извиниться». Он прижал мои ладони к своей груди. «Мое поведение недостойно. Ни сегодня, ни в предыдущие дни. Прошу не держать на меня зла. Я не мог бросить свою работу. Да, виноват. Должен был хотя бы написать записку. Но непредвиденные обстоятельства...» требовали моего личного присутствия. Жених говорил и говорил, между словами целовал мне руки, а я все смотрела на него и молчала. Неудобство и стыд за свой поступок куда-то подевались, и от присутствия мужчины рядом хотелось просто положить голову ему на грудь и наслаждаться близостью. Только между нами было очень много недоговоренностей, и я решила изменить эту ситуацию. «Если мне удастся поговорить с Эйнилин Гронвель и выяснить у нее всю правду, то после сразу признаюсь дознавателю. Двоих попаданок сразу. Они вряд ли смогут игнорировать или посадить в темницу. Да и если есть чувства, то Рейган не даст меня в обиду. Я не обижена, но в следующий раз хотелось бы получить хотя бы записку от тебя. Не стала я развивать конфликт». Да и работа для дознавателя всегда будет на первом месте. Его выбрала сама магия, и с этим не поспоришь. Мне очень не хотелось бы тебя разочаровывать, дорогая невеста. Но герцог Айленский намерен оставить свою службу. На днях, как только он передаст все дела мне, то тут же отправится вслед за своей невестой, которая, как оказалось, на самом деле являлась женой. Но император одобрил их развод по просьбе герцогини, только вот его светлость уже передумал и не хочет отпускать баронессу Веревскую. По нему видно, что герцог влюбился, и ради нее он решил оставить свою службу. «Теперь мне придется за всем следить». Рыгану предстоял выбор. «Вроде он уже решил для себя, но пришел за моим одобрением...» «Ты сможешь присутствовать на музыкальном вечере, что устраивает твоя мать ради Дерозе. Поинтересовалась я, пока отложив свое одобрение, как и шагнув в сторону от жениха. «Вдруг мне там понадобится его помощь?» Айнилин Гронваль была девушкой непростой. «Со мной, которая была ниже ее по статусу, она вряд ли станет говорить. Дознавателю же никто не смеет отказать. Да и хотелось бы встречаться с ним почаще» чтобы не только привыкнуть друг к другу, но и узнать получше. Работа работой, как и долг перед империей. Но у человека должна же быть и своя личная жизнь, семья в конце концов. И как нам совмещать работы, что противоречили друг другу? Не будем ли после конфликтовать из-за этого? Или же моим лучшим решением будет все верить в руки Нейны? «Я буду рядом», – Рейган шагнул ко мне, И заключил в свои объятия, зарываясь в мои волосы. И я только сейчас поняла, сколько всего потеряла там на земле. Ведь только к Рейгану у меня были чувства, которые я долго не хотела признавать. А все предыдущие свидания и парни сошли на нет. Ни с одним из них я не испытывала ничего похожего, как рядом с дознавателем. Только он заставлял меня терять голову и хотеть его прямо сейчас». И я решила, что тянуть с правдой больше не стоило. «Рейган, помнишь свои слова, которые ты произнес еще тогда, когда приехал в замок искать убийцу Виконта Хансварда? Я взглянула жениху в глаза. «Миледи», – мужчина склонил голову передо мной, – «если вам что-то угрожает или кто-то, то можете надеяться на мою помощь. Всегда». Лицо дознавателя стало серьезным и хмурым. «Тебе снова что-то или кто-то угрожает? Снова пытаются отобрать у тебя дома?» Я отрицательно замотала головой. С домами все было в полном порядке. Нейна заказывала вина и другие хмельные напитки, как и решала с поваром, какие закуски подавать. И мы будем открываться. Листовки ждали своего звездного часа, как и Тита со своими друзьями, чтобы заработать монеты. «Тебе понравилось то, что увидел на мне часом раньше?» Не став ходить вокруг да около, прямо в лоб задала я свой вопрос. «Если между нами все будет хорошо, то подаренное мирой белье увидит только он. Ведь изначально оно для жениха и предназначалось». Рейган замер. У него заиграли желваки. Взгляд изменился. «Мужчина сглотнул, не прерывая со мной зрительного контакта» но его ответа я так и не услышала. «Ты видел такое прежде? Оно сильно отличается от того, что носят ваши женщины». С каждым моим вопросом лицо Рейгана становилось все суровее, а взгляд – холодным и пронзительным. Сразу было видно, что он хороший дознаватель. По его глазам я поняла, что мой жених уже все понял и теперь пытается сопоставить факты». И я стала ждать, пока он будет готов задавать мне вопросы. Что он скажет? Что предпримет? Но мужчина все молчал, хоть я и видела, что в голове у него крутились не только вопросы. И через пару минут Рейган все же заговорил, сперва встав в стойку смирно, будто готов был выносить мне приговор. «Миледи, как тебя зовут на самом деле? И кем тебе приходится Инесса Васильева?» Я вздрогнула, услышав имя подруги, в смерти которой все еще винила себя. «Откуда ты...» Но я не до конца озвучила свой вопрос. Ведь уже в следующую секунду задумалась. Откуда Рейган мог ее знать? Про свою прежнюю жизнь я не говорила ни с кем. Да, я рассказывала Рейзеру наши легенды, народные сказки и сказки известных авторов. Притчи, что слышала от отца и которые помнила. Но про себя и личную жизнь – ни слова. От шока отстранилась от него, шагнув как можно дальше от мужчины. Неужели дознаватель знал больше, чем говорил, и знал изначально? И его магия странная. Возможно ли такое, что он с самой нашей первой встречи знал про меня, что я не из их мира? Тогда почему не сказал об этом? Не намекнул ни словом, ни поведением. Или... Он замуж позвал только из-за того, что я необычная, не из этого мира. С подозрением взглянула на жениха. Неужели ошиблась и насчет дознавателя? И он тоже со мной только ради своей выгоды. Но какой? Да, богатство Виконта хансварда досталось мне, как и приносящие прибыль дома у тех. Только вот Рейган не проявлял особого интереса в их сторону. И сам был не обделен деньгами. Даже после появления сестры, Ему бы досталось все, кроме, может, титула. Или он ждал того момента, пока я стану его женой, и после уже хотел все прибрать к своим рукам. На земле в этом случае нас спасал брачный договор или контракт. Как обстояли дела в этом случае здесь? Имел ли силу похожий документ в магическом мире, подтвержденный у поверенных в храме или у самого императора?» Ведь клятву можно было дать не только на словах, а при помощи магии. В этом случае ее невозможно было нарушить. Интересно, согласится ли на такой дознаватель, который знал все законы этого мира и их малейшие нюансы? «Агнес!» – обратился ко мне Рейган, попытавшись приблизиться ко мне. Но я снова отскочила назад. Сейчас мы с ним были похожи на двух врагов или бойцов на ринге, которые разошлись... Каждый на свою сторону, и выжидали определенного момента, чтобы напасть. Или жена охотника и жертву. Первый, во что бы то ни стало, хотел свою добычу. Второй же, желал вырваться из западни. И жертвой скорее была я. Во дворце в ночь бала, случилось кое-что нестандартное. Рейган выдохнул, видя, что я насторожена, и начал свой рассказ, присев в одно из кресел. И все эти дни. Мы занимались этим вопросом, чтобы выяснить подробности и принять решение, которое устроило бы каждую из сторон. По этому поводу ваш разговор с императором тоже отложили до лучших времен. У меня есть кое-какие подозрения насчет тебя. Если ты дашь клятву о молчании, то я готов поделиться с тобой некоторой информацией». «Согласна», – тут же воскликнул я без лишних раздумий. Услышать имя подруги в другом мире, к тому же после ее смерти и через длительное время, еще и не на такое согласишься. Но прежде я хотела бы получить клятву от тебя, что ты не причинишь мне вреда ни при каких обстоятельствах, несмотря на то, что ты мой жених. Словно с вызовом взглянула я на Рейгана. Я все еще сомневалась и не до конца доверяла не только Рейгану, но и этому миру но и про Инессу узнать подробности страсть, как хотелось. И сказано – сделано. Процедура была простая, но в то же время и неприятная. Резать руку, чтобы дать клятву на крови, не каждый осмелится. Но деваться было некуда. Магия завязывалась на ней, чтобы дающий слово не мог даже намеками выдать тайну. Кто первый? Убирая руку, что накрывала мою ладонь, поинтересовался дознаватель. Пореза уже не было. Словно минуту назад я не проводила по коже острым ножом и не наблюдала за каплями крови, что падали даже на пол. Рейган убрал при помощи своей магии, за что я ему была благодарна. «Давай ты!» Я еле держалась от десятка вопросов, что кружились у меня в голове. Но лучше, если я выслушаю сперва его версию, прежде чем выдам свою. «Когда я оставил тебя на балу...» Я ходил к императору, чтобы договориться насчет вашей встречи, как и сообщить о том, что теперь ты моя невеста. Подумал, что новость о нашей помолвке поможет тебе в обсуждении всех вопросов касаемо твоих домов. Но я так и не успел. Во время танцев в больном зале одна девушка нагрубила другой. Протеже герцогини Айленской обозналась. Но, тем не менее, Айнилин Гронваль облила ту шампанским. Весьма неоднозначная леди. В ее защиту подключился не только его светлость, но и гости с соседней империи, с которыми у нас натянутые отношения. Правда, мы все это хотим исправить, но сейчас не об этом. Чуть погодя, выяснились и другие обстоятельства, более важные. Баронесса Веревская которая на самом деле была женой его светлости, но сейчас уже нет, призналась, что ее душа из другого мира. Оказалось, что она умерла. Только вот ее душа почему-то оказалась в нашем мире. Никто из нас не знал про такие случаи. Пришлось искать информацию про переселение или перенесение души в другой мир везде, где только можно. Выяснили немного, но случаи были. Только их тщательно скрывали. И как оказалось, что она не... «Мне надо к ней!» Подскочила я к дознавателю, не дав тому договорить и продолжить подробный рассказ дальше. «Прошу тебя, отвези меня к ней!» От моей прытия Рейга напешил. «Но как же... Что я скажу?» Она под неустанным взором его светлости. «Но мне это ни о чем не говорило!» Герцог Айленский никого не подпускает к ней, ведь баронесса или правильнее будет, Инесса, добилась развода через самого императора. И теперь его светлость хочет ее вернуть. Из-за этого он и от своей должности отказался и собирается уехать из столицы. «Меня подпустит», – уверенно произнесла я, взяв себя в руки. «Ведь в этом мире я тоже занимаю чужое тело. И в том мире, на земле, я была одной из лучших подруг Инессы Васильевой до ее смерти». Если кто и поможет ему вернуть Инессу, то только я». Рейган даже не удивился. Он внимательно взглянул на меня. После задал всего лишь один вопрос. «Что случилось с тобой в том мире?» Я умерла. Голос мой все же дрогнул. И я не знаю, почему моя душа оказалась здесь. Видимо, у меня остались незавершенные дела. Я была в этом уверена. Мне нужно было прощение Инессы. И я пойму, если это обстоятельство заставит тебя отказаться от меня. Подняв руку, я начала снимать кольцо. Стянула его и затем протянула золотой ободок дознавателю. Рейган взял его, покрутил в руках. Затем сжал в ладонях, разрушив мою надежду под корень. Значит, не быть мне счастливой. — Как тебя зовут на самом деле? Вопрос Рейгана заставил меня снова взглянуть на него, пряча слезы. «Юлия я». Мой голос все же дрогнул. Казалось, еще немного, и я зарыдаю прямо перед дознавателем. Всегда была сильная, но события в последние дни отнимали много сил, заставляя переживать и нервничать. К тому же я долго привыкала к имени Агнес. Казалось, что если я забуду свое настоящее имя, то и меня не станет хотя я и так была в чужом теле и свое настоящее лицо не увижу уже никогда. «Юлия», — повторил за мной Рейган. «Красивое имя. Нежное, как цветок». На слова дознавателя я подняла взгляд на него. Рейган говорил серьезно, смакуя мое имя несколько раз. Затем улыбнулся, когда наши глаза встретились. «Ну что же, Юлия, душа из чужого мира?» «Согласна ли ты снова принять мое предложение стать моей женой?» Мак протянул мне кольцо. «Сам не сделал ни шага в мою сторону. Рейган ждал их от меня, и его можно было понять. Вряд ли до меня дознаватель делал предложение другой девушке, и она возвращала ему кольцо через пару дней. Я кинулась к нему, не раздумывая. «Мне надо к ней!» Пряча лицо на груди Рейгана... Повторяла я одно и то же через несколько минут, когда эмоции немного схлынули, поток слез прекратился, и я смогла внятно говорить. Кольцо вернулось на свое место обратно. Сам же маг просто гладил меня по спине и успокаивал, как маленькую девочку. «Обязательно! Потерпи только пару дней!» Но пары дней превратились в неделю и дольше.